Глава 23. Елена. Тот же вечер накануне праздника. Елена Ховански не находила себе места. Ночь опустилась на город, а её подчерицу не нашли. В перестрелке с неведомым противником погибло несколько сотрудников из личной охраны Елены. И это было очень нехорошо. Влад Багиров, которому она звонила утром, так и не вышел на связь. Медленно тлел кончик крепкой дамской сигареты в пепельнице из чистого золота. Елена металась по своей красивой спальне, как загнанный в клетку зверь. В эту ночь она даже не переоделась. Длинное шерстяное платье из последней коллекции Хелен совсем не грело. Елене было так холодно, что казалось, ее обложили кусками льда, и она никак не может их стряхнуть. Интуиция кричала, что Дарья пропала не просто так, Дело здесь не во вздорном характере. Было что-то ещё. неведомая беда, грозящая перерасти в катастрофу. Как Елена могла позволить себе нервный срыв этим утром? Она ведь знает, насколько важно держать Дашу под контролем. Но нет. Не выдержала напряжения, сорвалась. А девчонка пошла в банк Зачем она поехала в аэропорт? Ей не терпится вернуться в Париж на могилу своего возлюбленного Прижана? Бесшумно открылись ворота, и во двор въехал автомобиль Филиппа. Будто очнувшись, Елена взглянула на настенные часы. Половина первого. «Боже, ведь завтра праздник!» «Он вылетел у меня из головы», — спохватилась она. Потушила сигарету в пепельнице и заторопилась в холл. Сын появился на пороге очень скоро. Уставший от подготовки к празднику, он на ходу расстёгивал пальто и ослаблял галстук мечтая поскорее оказаться под горячими струями душа. «Мам, привет, как Даша?» Успокоилась после утренней выходки. Даже не взглянув на Елену, мимоходом поинтересовался он. Дашу не нашли. Жаждущий больше всего на свете запереться в своей спальне Филипп, замер посреди холла. Как не нашли? Вот так. Более того, в перестрелке погибли наши люди. В какой перестрелке? Что за ерунда? Полиция орудует в городе, но им ничего не удалось обнаружить. Только её машину, в которой, между прочим, оказался твой пистолет. Чёрт, наши люди её ищут. Её ищут все без исключения. Как можно было её не найти? Маленькую хрупкую девушку, у которой под рукой даже не оказалось машины. Я не знаю. Елена всплеснула руками. Достала сигарету из пачки и прикурила. «Завтра большой праздник в Хелен, мама. Мы не можем так рисковать. Если с Дашей что-то случится, праздник будет под угрозой срыва. Если с Дашей что-то случится, мы потеряем деньги её отца. Забудь ты про её деньги. Мы потеряли их в тот день, когда Даша написала завещание. Завещание всегда можно переделать». «Госпожа Хованский, к вам гость», сообщил сотрудник охраны. «Какой ещё гость? Вы время видели?» «Он говорит, что принять его в ваших же интересах. Это господин Багиров. Пусть войдёт». Елена затянулась сигаретным дымом. Если Багиров явился в её дом без приглашения в такое время, то что-то случилось. Филипп, небрежно бросив пальто на диванчик, избавлялся от пиджака и галстука. Ему не хватало воздуха. Он тоже понимал, что полуночный визит Багирова не случайен. Матери и сыну казалось, что время тянется бесконечно. Наконец, гость появился на пороге, и они замерли в изумлении. Красивые брови и волосы поджарого бизнесмена обгорели. Вместо роскошного пальто он был в грязном свитере, а классические брюки от модного бренда были разорваны в двух местах. «Влад!» — сглотнув горлеком, ошеломлённо прошептала Елена. «Что произошло, Влад?» «Почему вы не сказали мне?» что у вас есть враг». Сверкнув в её сторону безумным взглядом, прохрипел Багиров. «Налейте мне чего-нибудь выпить. Срочно». «Конечно». Елена бросила недокуренную сигарету на пол и нервно потушила её подошвой туфли. «Пройдёмте в библиотеку. Там есть звукоизоляция и бренди». Филипп ошеломлённо посмотрел на Багирова и последовал за матерью и гостем. Скоро гость сидел на кожаном диване в зоне отдыха. Елена дрожащими руками разливала в бокалы на коротких ножках крепкую выпивку. Филипп, устроившись у стола, потирал заросший щетины подбородок. Отхлебнув из бокала бренди, Влад Багиров с презрением взглянул на Елену. «Почему вы не сказали мне, что у вас есть враг?» — повторил вопрос он. «О ком вы говорите?» — непонимающе усмехнулась Елена. «У вашей Дарьей интересуюсь не только я». Сегодня за неё сражались люди из очень интересного охранного агентства под названием «Молот». Знаете, кому оно принадлежит? Имя Михаил Воронов ни о чём вам не говорит? Воронов? Он был юристом в компании своего отца. Вёл дела компании, пошёл по уголовному делу. Тогда для чего ему ваша дочь? Ума не приложу. А с чего вы взяли, что она ему нужна? Из аэропорта мне и моим людям удалось уйти. Пострадала только ваша охрана. Девчонка сбежала. У меня работают профессионалы, а вот у вас сплошные профаны. Мои люди быстро навели справки об одном из стрелявших. Его удалось заснять на телефон. Он работает на Асхата Саркисяна. Элитное охранное агентство «Молот» и входящая в его состав Академия смешанных единоборств. Вам ни о чём не говорят? Они очень популярны в городе. Ваши приспешники заказывают у них услуги. «И что такого?» «А то, что когда-то они принадлежали Сергею Воронову. Фамилия Воронов вам снова ни о чём не говорит?» Елена подкатила глаза. «Люди из молота могут работать на кого угодно. В этом месте хорошая охрана. Асхат действительно знает своё дело». Я отправила людей следить за особняком Воронова. Они получили приказ уничтожить девушку и её покровителя, который пока ещё держится в тени, в том случае, если они встретятся. «Что значит уничтожить?» – сдрогнула Елена. «Вы в своём уме?» «Ваша Дарья зачем-то отправилась к нему?» «К Ворону? Но зачем? Они ведь даже не знакомы». Филипп начал осознавать, что Дашу действительно могут убить. По спине пополз липкий страх. Они с сестрой никогда не были особенно близки, но мысль о том, что беззащитную девушку загнали в угол боевики с автоматами, зарвалась сознание диким возмущением. Я надеюсь, ваши люди не посмели нанести ей вред. Моим людям было приказано уничтожить их обоих, в случае, если они встретятся. Нет-нет-нет, Елена беспомощно сплеснула руками. Отзовите свой приказ немедленно. Вы не поняли, этих двоих что-то связывает. Филипп сорвался с места и схватил Багирова за грязный свитер. Отзовите свой приказ. Отозвать? Час назад они взорвали мой дом. «Зарвали новый катер и машину. Мне едва удалось выбраться из горящего дома живым. Такого я не прощаю». Оттолкнув Филиппа, Багиров поднялся с дивана и сделал шаг навстречу Елене. «С чего вы взяли, что это Воронов? У него ничего нет, ни средств, ни возможностей». Отодвинулась в сторону она. «Три года назад мои люди упекли его в тюрьму, и теперь он даже не сможет устроиться на работу по специальности. Он всегда был слабым звеном в семье» в отличие от отца и старшего брата. Юрист, который чтит законы. Законы в семье уголовников. Ха-ха-ха, не смешите меня, Влад. А Даша? Хрупкая девушка, травмированная гибелью жениха. К чему ей ваш дом и катер? Я не могу связаться со своими людьми. Я всё потерял. У меня нет даже документов. Вызывайте своих. Пусть отправляется к причалу и выяснят, что там произошло. Я сделаю проще. Зло взглянула на гостя Елена. «Я вызову туда полицию. Скоро рассветёт, туман разойдётся, и можно будет обыскать берег. Надеюсь, с моей падчерицей всё в порядке. Потому что если с ней что-то случилось, вы об этом пожалеете». «Я советую вам не горячиться». Грубо схватил её за руку Багиров. «Ваша невинная овечка не так проста, как кажется. А пока прошу меня извинить. Мне нужен душ и свежая одежда». Пока я буду в ванной, потрудитесь вызвать прислугу. Пусть подаст горячий ужин. Пока что я поживу у вас. Кажется, остаток ночи нам придётся провести бодрствуя». Подхватив бутылку бренди и свой бокал, он высокомерно удалился из библиотеки. «Боже!» — прикрыв рот рукой, прошептала Елена. «Неужели он действительно дал приказ расстрелять Дашу?» «Зачем ты привела его в наш дом?» вспыхнули яростью изумрудные глаза Филиппа. «Разве ты не видишь, кто он такой?» «Он именно тот, кто нам нужен. Он приказал убить Дашу. Если Даша мертва, то придется уничтожить приют вместе с его обитателями. После ее гибели мы снова станем наследниками. Хватит, остановись. Я не желаю в этом участвовать. Детей убивать я точно не стану. Надеюсь, моя сестра жива, и скоро ее найдут». Филипп с презрением взглянул на Елену и направился к выходу. «Слабак», — бросила ему спину мать. Сын резко остановился. «Запомни, слаб тот, кто не может устоять перед соблазном», — медленно произнёс он. «Хочешь оставаться в одном доме с убийцей? Оставайся. Я выхожу из вашей игры. Если что, ты знаешь, где меня найти?» с Силой хлопнул дверью библиотеки и снова оказался в холле. Забрав пальцовую сумку с документами, Филипп сел в свой автомобиль класса «Люкс». Скоро его машина покинула пределы особняка Елены Ховански.